Глава двадцать первая. Хрупкое равновесие. Алейн справлялась, как могла. Ей было бесконечно одиноко и страшно наедине с Лучезаром. Он то и дело испытывал ее на прочность, решал, что делать, копил злобу и мечтал о мести. Девочка знала это. Чиронит даже не скрывался от нее. Как не прятал и своего презрения к юной носительнице, которая ни на что не способна, кроме самых простых силовых воздействий. Хотя, когда ей понадобилось отправить послание наверх, Лучизар поддержал её неожиданно. Помог создать светящегося шнырка, который доставил просьбу о помощи. Но ещё раз использовать этот способ Алейн не решалась. И ответа от Эльды не было. Олейн сидела одна в холодном светозале и постоянно мёрзла. В кармане она хранила чаранит старой паларии, мечтая, что когда-нибудь сможет его вернуть владелице. Потихоньку забрала его из маленького сада камней, никто и не заметил. Девочка очень надеялась на то, что всё ещё можно исправить. Отец содумывается, перестанет злиться на комнисат, и всё вернётся на свои места. Конечно, Грёс оберегал её как мог, но на лице его, казалось, навсегда застыло суровое выражение. Блеск тёмных глаз выглядел безумным. Алейн боялась того, что хочет сделать отец. Она ловила обрывки его разговоров с другими чарами, и они пугали её. Старик Харрин медленно оправлялся от ран. После того, как ему стало лучше, он постоянно находился неподалёку, искоса наблюдая за девочкой из-под косматых бровей. Алейн боялась смотреть ему в глаза, потому что первым делом натыкалась на жуткие шрамы, ползущие от глаз через всё лицо вниз и теряющиеся в области шеи. Что за несчастный случай подарил ему эти шрамы? Ей и не приходило в голову спрашивать. Она была занята целыми днями, с утра и до вечера, и во сне тоже, держала силовую сеть убежища. Даже в ослабленном состоянии Лучизар был слишком силён для девочки. Как же она теперь понимала Ферру? Как же она жалела её? С тех пор, как олень заняла место бабушки, она многое поняла. Сначала девочка не хотела лежать, будто беспомощная, двигалась, находила какие-то занятия, например, перечитывала книги. Но с каждым днём Лучезар требовал всё больше её жизненных сил, и Алейн, отдавая их, слабела. Прошло совсем немного времени, и она уже с трудом передвигалась, вставала только в случае необходимости, Харин помогал. Потом снова ложилась, погружалась не то в сон, не то в дрёму, наполненную страшными видениями, и плохими воспоминаниями. Она снова спит? Голос отца звучал приглушённо. Она в последнее время совсем без сил, ответил хриплый голос Харина. Не хочется оставлять её без присмотра. Мы можем поговорить здесь. Она не проснётся, я думаю. Просто говори тише, посоветовал старик. Алеи не стало открывать глаза. Не было сил возражать им, а на краю сознания шевельнулось сталь и любопытство. Взрослые разговоры редко бывали интересными, но сейчас она очень сильно переживала за то, чем закончится весь этот кошмар. Свизной принёс письмо, сказал её отец. Да? насторожился Харин. От кого? От тех сверху, они хотят встретиться с нами. — Кто именно грез? — драгонщики камни сада. Алину слышала, как закряхтел Харин после этих слов, как будто ему что-то в горло попало. — Как они вышли на нас? — спросил он скрипучим голосом. — Они не вышли, — ответил грез. А крайней мере Свизной уверяет, что это его инициатива и что он сможет привести на встречу их командира. Алерта удивился старик. Да. Последовало непродолжительное молчание. Алейн очень хотелось открыть глаза и посмотреть на отца, но не было сил. Она лежала, а лучи зар убаюкивал её, черпая силы. Не кажется ли тебе, что это очень похоже на ловушку? наконец мрачно спросил Харин. Что, если Свизной ждёт? Хм, не думаю. По-моему, это для нас прекрасный шанс их ослабить. К чему ему врать? Он так долго молчал. сказал Грёс. Странная интонация появилась в голосе отца. Алейн уловила что-то похожее на презрение. Вот именно, долго молчал, странно, что сейчас заговорил. Ничто не предвещало, буркнул Харин. Он проковылял в угол и налил себе воды. Шумно выпил, чтобы прочистить горло. Грёз смештем размышлял. Я сам удивлён. И не стану отрицать, что не ожидал такого поворота. Да, может быть, они готовят ловушку. Но если организовать всё правильно, эта встреча в любом случае принесёт нам пользу. Как ты думаешь, согласиться? Уточнил бывший смотритель запретных территорий. Именно. Харин со стуком поставил стакан на стол и спросил: Неужели ты наконец внял моим советам и хочешь найти другой путь, кроме войны? О нет, ну что ты? Грёз даже рассмеялся, хотя смех прозвучал вовсе не весело. Поворачивать назад, когда мы уже зашли так далеко? Нет, нет, не сейчас. Но в твоём плане огромные дыры. Я тебе уже говорил, он несовершенен. Грэс встал и прошёлся по светозалу. Я не утверждаю, что мой план идеален, но он достаточно хорош, чтобы доказать, что мы, объединённый орден, не готовы давать себя в обиду матам с тим за предательство. Всё уже готово. Сравней сфериды доставленные в камнесад. Да, Харин. Грёс понизил голос, но Алейн всё равно прекрасно слышала его. Последнее потрясение сыграло нам на руку. Нам удалось проникнуть в замок под видом получаров, которые делают ремонт. Всё сделано так, что никто ничего не заподозрит до самого последнего момента. В подвалах Семиглава никто не найдёт заложенные заряды, они очень хорошо спрятаны. Сдаётся мне, что там наверху полный провал с безопасностью. Ни чераведа, ни её помощники вообще никто не подозревает, что замок крайне уязвим. Я всегда говорил им, что надо быть более осторожными, но никто меня не слушал, согласился Харин. Они чувствуют себя в безопасности в самом центре островов. Это ненадолго, сказал Грёсс. Ненадолго. Они обязаны будут выслушать нас. Я их заставлю. Ты знаешь, что я смогу. А если нет? Тогда они пожалеют об этом. Отец вновь начал горячиться, и Алейн тоже заволновалась. Именно этого она и боялась. Злость заставляла отца вести себя так, что ей становилось страшно за него и за других. Но Харину не так легко было вывести из равновесия. Он продолжал говорить спокойным тоном, приводя весомые аргументы. Нас всё равно слишком мало, чтобы выиграть войну. Но мы можем больно ударить, Харин. Отец сделал ещё пару шагов, снова понизил голос, чтобы не разбудить Алейн. Ударим, а потом посмотрим. Возможно, удача будет на нашей стороне. Если нам удастся посеять панику и захватить один из островов крыльев, то мы сможем долго обороняться. Долго, но не бесконечно, старик продолжал бубнить. Здесь мы тоже не можем жить бесконечно, ты сам знаешь. Силы в хранитах становятся меньше, а лейн угасает. Мне кажется, она просто не выдержит такой нагрузки. «В одном старая предательница Палария была права. Моя девочка слишком мала для того, чтобы справиться с Лучезаром. Надо освободить ее». «Но как ты хочешь сделать это? Как ей помочь?» Олейн даже с закрытыми глазами почувствовала на себе их взгляды и вся задрожала. Отец и Харин смотрели на нее с болью. Она знала это. В последнее время все смотрели на неё одинаково. Надо вывести её отсюда, Харин. Тут она умирает. Ален почувствовала, как отец приблизился к ложу и поднёс руку к её лбу. Он так редко проявлял нежность, что она всем существом потянулась ему навстречу. Старик тоже подковылял ближе. Может быть, Мы попробуем восстановиться на территории Легардии, неуверенно предложил Харин. Будет глупо жертвовать всем из-за месте. Не глупо, грёз сжал кулак. Глупо будет убежать, поджав хвост, покинуть Чероводе, как будто мы крысы. Госпожа Ферра столько лет пыталась вернуть нам права. Неужели мы даже не попытаемся завершить то, за что она боролась всю жизнь? Это будет предательством по отношению к ней. Я понимаю тебя, Грёс, но среди нас есть женщины и дети. Их мало, они несчастны. Вот ради них мы и делаем то, что делаем. Я привык поступать так, как поступала Ферра. Нам удалось договориться с прибрежным городом на территории Лигардии о предоставлении убежища для детей и женщин. Скоро всё будет готово. Мы переправим их туда, пока всё здесь не закончится. Но мы, мужчины, должны отомстить за всех нас, Харин. Я не такой дурак, каким могу показаться. Всё уже готово. Осталось назначить час. Смотри, Грёс, я не тот, кто напрасно будет себя отговаривать, покачал головой Харин. Но ты не забывай, что замок это школа, и ученицы это те же дети, что и у нас. Если они пострадают, ты вряд ли себе это простишь. Грёс так и не прикоснулся к волосам Алейн, отвёл руку. Дети не мои враги, но нельзя предусмотреть всё. И если комнисаты будут вести себя благоразумно, то не придётся приводить план в действие. А если всё же тогда всё случится, как мы задумали. Ну как же, дети? Мы назначили дату, жёстко сказал Грёс. В день карнавала Черанитов Большинство учениц покинет школу. Я сделал всё, что мог, чтобы жертв оказалось меньше. Если совет не прислушается к нам, семиглав взлетит на воздух. Но это будет их собственный выбор, не наш. Запомни это. Луч изар на груди Алейн вспыхнул. Он явно одобрял подслушанный только что план. Стены светозала осветились на несколько мгновений. Харин зажмурился. Алень задрожала и открыла глаза. Отец, что ты говоришь? спросила она сквозь слёзы. Мужчина стоял прямо над ней. Девочка могла заглянуть ему в глаза. Не волнуйся, моя дорогая. Всё это тебя не коснётся. неожиданно мягко сказал Грёз. Я сделаю всё, чтобы защитить тебя. Он всё-таки погладил её по голове. От кого, папа? От любого, кто пожелает тебе зла. И от него? Алина пустила глаза на Лучезар. Грязс промолчал, сжал кулак, развернулся и направился к выходу. Там мои друзья. «Папа!» — собрав все силы, выкрикнула Олейн. «Не трогай, пожалуйста, камни сад!» «Они не друзья тебе! Они предали нас, а тебя бросили здесь! С такими друзьями и врагов не нужно!» — обернулся Грёз. Он уже разозлился. «Ты не прав, папа, выслушай меня!» Девочка пыталась достучаться до отца, пока он не покинул светозал. Маленькие искорки заметались по волосам. Лучезар откликался на её волнение. Грёс остановился у двери, слегка повернул голову. Мы говорили об этом уже много раз. Ты пока не понимаешь меня, дочь, но со временем обязательно поймёшь. Не трать силы. Я позабочусь о тебе. Не нужна мне такая забота. Ален залилась слезами, а Грёс открыл дверь. Ты напишешь ответ? В спину ему бросил Харин. Уже написал. Я согласен на встречу. Где? Мы нашли остров, спрятанный остров. Он на самом краю озера. Лучшее место для встречи. На старых картах он есть. Вост догадался Харин, и когда грёзски внул, спросил с Надеждой: "Возьмёшь меня с собой?" "У тебя нет драгунчей, Харин. Извини. Полетят только те, у кого есть крылья. Я могу воспользоваться лодкой, прибуду на место пораньше и подстрахую вас." Выступай, как знаешь, бросил Грёз. Только не выдай нашего присутствия. Этого я тебе не прощу. Ален плакала, и в слезинках её светились искры торжествующего луча Зара. Он так хотел отомстить, и каждое слово, произнесённое Грёзом, заставляло Черонит дрожать от радостного предчувствия.